Сладострастие Наши трапезы сладострастные, Кулинарочка ты потрясная, Ты придешь, только скажешь здрасте, Умираю от сладострастия. Воздух утром дрожит над пряслами Целомудренным сладострастием полосатый арбуз, матрасный скоро лопнет от сладострастия, И березки дрожат за трассою аддиасное сладострастие. Отдавайтесь до обладдания, Заплывайте в любовь, не в ластах сладострастия, сострадания, сострада, ладдострастия. Как подушечка для иголок, не от боли кричит, От счастья, Себастьян, гениальных сполох христианского сладострастия, Как своячница доктора Астрова, ненавязчиво, сладострастно, жизнь,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 Как я в жизни пролоботрясничал, выяснял отношения с властью. От невзгод наших спрячусь страусом в твоё белое сладострастие.